Если каждому из них в среднем заплатить по 2000 зеленых в месяц, это еще 20 тысяч. Итого уже 83 тысячи. Плюс наверняка будут еще какие-нибудь расходы, о которых я не подозреваю. И это без учета съема клипа. Еще ведь и клип снимали, и звукозапись сделали. Короче говоря, вывод композиции на рынок обошелся где-то за 100 тысяч долларов. Фига себе, как дорого заниматься шоу-бизнесом. «Понятно теперь, почему Санхён за каждый цент сражается, а Келев. На его месте я бы так же делал. С такими затратами в раз без штанов окажешься. А ведь нужно еще группе заплатить и дожить всей толпой до ее следующего камбэка». «Охренеть, какая нервная работа у Санхёна! не не хочу я быть директором агентства. Лучше я буду потихоньку получать свои авторские да процент с концертной деятельности».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 надавив на билборд и катализировав процесс реорганизации. На то, что это весьма вероятно, указывает факт, что теперь, по новым правилам, стриминговые прослушивания с аккаунтов с платной подпиской имеют больше вес, чем с обычных. Так, с платного Spotify 1250 прослушиваний приравниваются по очкам к продаже одного физического альбома. А на бесплатном АКЕ для достижения такого же результата